А я вот ужасно терзаюсь. Несчадно кляну себя за все, что произошло. Но виновата, виновата, виновата, ошиблась. Так ведь, наверное, и ты не святой. Забудем все. Простим. Ведь мы любили друг друга. Переезжай ко мне. А потом и квартиру выбьем. Перед взором с в е р е н о как на стремительно прокрученной ленте пронесли с картины и с той прежней их жизни скандалы, суд, ее письмо. И ему захотелось, чтобы она сейчас же немедленно исчезла и не попадалась ему на глаза никогда. И с трудом сдерживая гнев, Алексей выдавил из себя «Очень прошу вас, «Уходите! Нам не о чем разговаривать! н и о чем! Поймите это!» Сычихина встала. Взлом прищуре глаз мелькнули зеленые огоньки, и уже от порога она бросила. «А все-таки подумай, Алексей! Подумай!» Как известно, даже худой мир лучше доброй ссоры. Что она хотела этим сказать, выяснилось уже на следующий день. Придя с работы, Свирин увидел на тумбочке письмо. с о ч и щ е н а без обиняков излагала свою программу. Он должен вернуться к ней. Они теперь с учетом опыта, ошибок... заживут по-настоящему. Если же Свирин отвергнет этот ее крик души и сердца, то пусть меняет на себя. Свирин долго вертел в руках серый, исписанный небрежным почерком, листок и брезгливо бросил его на тумбочку. Ночь прошла без сна. Утром, не заходя на стройплощадку, Он поехал к управляющему Трестом, показал ему цедулку с о ч и х и н о й Тот признался, что в таких делах он не силен, и повел его к секретарю партийной организации. Тот прочел письмо. Потом попросил с в и р и н а рассказать саму суть. И резюмировал так. «Про заключение мы знаем». за что тоже знаем. Диссертация? Ну, тут уж дело совсем ясное. Мнение ученого совета единое. Разработки Свирина ценны. Да, это и на практике видно. Так что угроз Сочихина й опасаться н и ч е г о Сочихина больше к Свирину не приходила. Однако прокуратура города получила пространное заявление от группы жильцов дома, где когда-то проживал Свирин. Жильцы писали о его незаконной прописке после отбытия наказания за тяжкое преступление. Началась проверка. Не успело закончиться это дело. Свирина... вызвали в Министерство высшего образования. Оказалось, что там тоже сигнал. Только что вернувшийся из заключения, незаконно прописанный в Москве некто Свирин защитил диссертацию, куда смотрят руководящие организации. Принимавший его работник аттестационной комиссии беседовал с т Недоверчиво, холодно. Ну, как же это, батенька, а? Нехорошо, нехорошо. И это «нехорошо» так и п о в и с л а над Свериным. Диссертация перекочевала в шкаф неутвержденных. Но и на этом, однако, Сычисина успокаиваться явно не собиралась. в е р и н у принесли повестку в суд».